Листва вокруг затрепетала и посыпалась, словно на нее на самом деле обрушилась буря. Воздух как бы помутнел и сгустился. Вихрь принес с собой холод и темноту. Со свистом раздвинулись ветви, и феникс оказался прямо передо мной. Он хорошо подготовился к этой встрече и сейчас в упор смотрел на меня огромными, кривенистыми, совсем не птичьими, Очень печальными глазами. Вид Феникс имел древний, но отнюдь не дряхлый. В то же время ясно ощущалось, что он бесконечно утомлен жизнью, долгим, скучным и бессмысленным прозябанием в этом чужом и немилом ему мире. Он был брат мне, такой же непрекаянный странник, случайный гость, так и не свыкшийся с законами чужбины. И вот именно от него я должен был сейчас принять смерть. Во взгляде Феникса не было ненависти. Он просто знал обо мне нечто такое, чего не знал я и сам. Мое присутствие здесь могло сломать какой-то хрупкий баланс, нарушить неустойчивое равновесие, послужить тем безобидным с виду камешком, который инициирует лавину, несущую беду, печаль и разрушение всему живому. Феникс видел будущее, и это будущее было страшным. Он пытался изменить его, хотя и понимал, что такое вряд ли возможно. Моя душа была перед ним как на ладони. Он не желал мне зла, он признавал меня равным себе. Он хотел, чтобы я сам понял все, и сам сделал этот последний шаг. Жгучий, мучительный восторг овладел мной. Краткий сладостный экстаз, который испытывают только эпилептики за секунду до начала припадка, за миг до мрака, распада, бездны. Зажмурившись и застонав, я шагнул навстречу смерти. Крики и толчки привели меня в чувство Шатун и головастик держали меня за руки, а поперек груди обнимал яган. Феникс пребывал в той же позе, так устало, помаргивали его мудрые, безжалостные, почти мертвые глаза, но между нами кто-то стоял. Голова моя, как ни странно, была удивительно ясной, но я никак не мог взять в толк, что же это такое на самом деле. Бестелесный призрак, мое бредовое видение, отражение чего-то иреального – странным образом запечатлевшегося в пустоте, или живое существо из плоти и крови. Неестественно узкий и высокий, весь какой-то скособоченный силуэт казался плоским, двухмерным, словно вырезанным из картона. Временами он бледнел и сквозь него, как сквозь туман проступали очертания людей и деревьев. Затем волны густого, насыщенного цвета пробегали по этому телу с ног до головы, то наполняя его ртутным блеском, то обволакивая почти фиолетовым мраком. «Незримый!» – прошептал Головастик. «Незримый спас тебя!» Змеиный хвост схватился за клинок, и его примеру последовали еще несколько болотников. Однако все они тут же выронили оружие и скорчились, словно осыпаемые градом невидимых ударов. Силуэт мгновенно переместился метров на тридцать в сторону, замер в пустоте, задрожал, исчез и вновь возник на прежнем месте, между мной и Фениксом, но уже расплющенной, укороченной, переливающейся всеми оттенками синего и голубого цветов. Страх поразил не только видавших виды болотников, но и шестируково, Лишь двое оставались невозмутимыми — Всевидящий Отче и Феникс. Где-то в стороне раздался монотонный, почти немодулированный гул, так гудит рой пчел или мощный трансформатор. Помимо воли я вздрогнул. — Это голос Незримого! — все так же шепотом объяснил мне Головастик. — Нездешний! К тебе обращается тот, кого на вершине зовут Незримым! «Он просит, чтобы я говорил с тобой его словами», — сказал старик устало. «Ему многое о тебе известно. Он уверен в твоих добрых намерениях. Народ вершений не знает своего пути. Он на краю гибели. Ты можешь его спасти или же погубить окончательно. Иди и выполни свое предназначение. Ты понял?» «Понял», — ответил я машинально хотя, если честно сказать, не понял абсолютно ничего. «Я передал тебе слова Незримого, а теперь выслушай мои. Могущество Незримых велико, но они ничего не смыслят в нашей жизни. Боюсь, как бы им не пришлось пожалеть о содеянном. Наступают смутные годы, фениксы покидают наш мир, но они вернутся после того, как напьются силы из чаши времени». Мы ещё сразимся. Мир содрогнется от новых бедствий, и тогда незримые, возможно, ужаснутся своим поступкам. Еще неизвестно, на чьей стороне они окажутся, в конце концов. Хотел бы я, чтобы эти пророчества не сбылись, но, видимо, нам ничего уже не изменить. Наступило молчание» какой бывает возле постели умирающего, когда все способы спасения исчерпаны, а на слезы и причитания уже не хватает сил. Первым исчез шестирукий, о котором все забыли. Глаза феникса подернулись мутными бельмами, и он, сложив крылья, рухнул вниз. Тронулись в обратный путь болотники. Силуэт незримого потускнел, затрепетал, Исчез, снова появился, и, словно влекомый ветром облако, поплыл сквозь стволы и кроны перевернутых деревьев. Лишь мы вчетвером, измотанные и опустошенные, не двигались с места. На душе моей было пусто и тяжело, словно только что действительно умер близкий мне человек, или рухнула светлая надежда. Впереди меня ждал долгий и трудный путь, а в его конце, и я был совершенно в этом уверен, не отдых и покой, а новые бедствия, новые страдания, новые витки зла».